Глава 3. Рассказав об этом происшествии, случившемся задолго до того, что будет описано в моей книге, я могу начать повествование. В нем я коснусь также событий осени 1807 года, хорошо памятной мадридцам, той осенью был обнаружен знаменитый эскреальский заговор. И тут я прежде всего хочу познакомить вас с одной особой, которая в то время заняла в моем сердце самое почетное место и, как вы увидите, сыграла важную роль в моей судьбе. Знакомство с ней стало для меня живым уроком и сильно повлияло на становление моего характера. Все театральные и прочие наряды моей хозяйки шила некая портниха с улицы Каньесареса, Женщина добрейшая и почтеннейшая, еще не старая, хотя до времени увядшая от тяжкого труда, в высшей степени разумная и обходительная. Можно было даже подумать, что она из благородных и не всегда жила в такой бедности. Да, внешность обманчива, но ведь куда чаще случается обратное. Глядя на многих дворян, ни за что не догадаешься, что они из знатного рода. У Дони Хуаны, так звали эту святую женщину, была пятнадцатилетняя дочь по имени Инес, помогавшая матери во всех ее трудах с усердием поразительным в таком юном и хрупком создании. Инес была прелестна, но кроме того отличалась незаурядной трезвостью суждений какой я никогда больше не встречал ни у женщин, ни у мужчин, даже у умудренных годами. Она была наделена особым даром ставить все на должное место, судить обо всем с необычайной тонкостью и проницательностью, которые, вероятно, были неспосланы ее выдающемуся уму, чтобы восполнить то, чем обделила ее фортуна. За всю свою долгую жизнь я не видал женщины, подобной ей, и убежден, что многие сочтут этот образ моей выдумкой. Трудно поверить, что среди сонно-дочерей Евы могла существовать одна, столь отличная от всех прочих. Но даю слово чести, она вправду существовала. Если бы вам посчастливилось знать Инес Наблюдать невозмутимое спокойствие ее лица, верного зеркала души, самой безмятежной, уравновешенной, ясной и неколебимой, какая когда-либо теплилась в бренном человеческом теле, вы бы не усомнились в моих словах. Все в ней дышало простотой, даже ее красота, не пробуждавшая греховных желаний, но приводившая на ум те идеальные понятия, которые нам не дано видеть воплощенными в жизнь, но порою можно узреть очами духовными, когда мечты, теснясь в нашем уме, стремятся облечься в некие видимые формы, озаряющие светом темные закоулки нашего мозга. И речи ее также были исполнены простоты. Все, что она говорила, Неизменно поражала меня как самая очевидная и непреложная истина. В беседах с нею, открывавших мне справедливость и разумность существующего, мой ум обретал уверенность, твердость, которые обычно не были ему присущи. Сравнивая умы Нес со своим собственным и пытаясь определить, Глубокое различие между ними, и я сказал бы, что у нее была некая точка опоры, а у меня нет. Мой ум блуждал наугад, увлекаемый случайными впечатлениями, противоречивыми мимолетными чувствами. Мои мысли были подобны бродячим метеорам, которые, повинуясь влиянию более массивных тел, то вспыхивают, то гаснут, то вперед, то останавливаются». У нее же мысли двигались в стройной гармонической планетной системе, где центром притяжения, источником теплоты и движения была чистая совесть. Кто-нибудь, возможно, посмеется над этими психологическими домыслами, но мне, человеку в таких материях неискушенному, хотелось бы точно выразить свои ощущения – Другой, возможно, сочтет нелепой саму идею описать подобную героиню и возмутиться моей дерзкой попытке составить из черт бедной мадисточки некую Беатриче. Но я не боюсь насмешек и смело продолжаю. Узнав Инесс, я ее полюбил любовью высшей степени странной. Я питал к ней живейшую привязанность, Однако привязанность это напоминала поклонение, которым окружают нечто божественно совершенное, и была подобна религии, возвышающей благородную часть нашего существа и представляющей другой его части предаваться мирским страстям. Инес была для меня бесспорно первой из женщин, Однако же я считал себя вправе влюбляться в других представительниц прекрасного пола, которые встречались на моем пути и, так или иначе, пленяли мое сердце. Мною замечено, что люди, посвятившие себя служению идеалу, почти никогда не отдаются ему целиком, какую-то сторону своей жизни они оставляют для мира, даже если их объединяет с ним лишь земля, по которой они ступают. Это грустное наблюдение, быть может, сделает более понятным необычное состояние моей души в то время и мои чувства к столь благородному созданию. Да, она была всего лишь мадистка, мадисточка. Смейтесь, ежели вам угодно. Третьим членом этого почтенного семейства — был падро Селестино Сантос-дель-Мальвар, брат покойного мужа Донни Хуаны и, следовательно, дяди Инес, с юных лет принявший духовный сан, человек простодушный, большой добряк, но, вероятно, самый незадачливый из священников. Ни ренты, ни ни каких либо бенефиций. Капилания. Должность священника при домашней католической церкви. бенефиции, Доходы, связанные с церковной должностью. Примечание редакции. Разумеется, его скромность, доверчивость и безграничная кротость в немалой мере были причиной того, что он уже много лет прозябал в нищете. Несмотря на всю ученность, Ему никак не удавалось получить место. Он только и делал, что писал прошение князю мира, которому приходился земляком и даже другом детства. Однако ни князь мира, ни кто-либо другой не принимал в нем участия. Когда-то, став министром, годой пообещал назначить ему приход или прибенду, С тех пор уже прошло 14 лет, а дон Селестина Дель Мальвар все ждал обещанного, причем долгие годы ожидания нисколько не ослабили его наивной доверчивости. Прибенда. Имущество и доходы, предоставляемые духовному лицу за исполнение определенных административных обязанностей. Примечание редакции. На вопросы он всегда отвечал одно. Я получу назначение на будущей неделе, и это сказал чиновник министерства. Так прошло 14 лет, а будущей недели все не выступало. Когда моя хозяйка посылала меня к мадистке с каким-нибудь поручением, я старался задержаться там подольше и все свободное время также проводил у них. Мне нравилось наблюдать мирную жизнь этой семьи, которая вызывала во мне самую глубокую симпатию. Донья Хуана и ее дочь вечно сидели с иголкой в руке, все шили и шили бесконечные платья. С того и кормились все трое, ибо падра Селестина который проводил время, играя на флейте, сочиняя латинские стихи изводя чернил и бумагу на длиннейшие прошения, не приносил в дом ничего, кроме надежд. Зато этот капитал у него возрастал неукоснительно, по сложным процентам. За приятной беседой часы летели незаметно. Я рассказывал случаи своей жизни, забавляя всех, фантастическими планами на будущее, а порой мы беззлобно подшучивали над доверчивостью Дона Селестина. Побывав в министерстве, где он наводил справки о своем деле, добряк возвращался домой с ликующим видом, клал на стол соломенную шляпу и накидку и, потирая руки, усаживался рядом с нами. Ну вот, говорил он, теперь дело двинулось по-настоящему. «На будущей неделе обязательно!» Говорят, получилась маленькая задержка, но, слава богу, с ней покончено. «На будущей неделе обязательно!» Однажды я ему заметил. «Мне кажется, дон Филиптина, вы не можете добиться своего места только потому, что вы тихоня и не умеете ловчить». «Да-да, ловчить». «А что это означает, ловчить, дитя мое?» «Спросил он. «Ну, как бы сказать. «Слышал я, что в нынешние времена, «если хочешь получить пять, надо требовать двадцать. «А всякие там заслуги, ученость — это чепуха. «Главное, надо быть нахальным, «пролезать во все щели, искать расположение влиятельных лиц, «словом, поступать так, как поступали другие, «чтобы достичь высоких постов. «Теперь-то все ими восхищаются». «Ох, Габриэль», — сказала донья Хуана, — «чистолюбив ты не в меру, и кто это вбил тебе в голову такие мысли? Уж верно ты надеешься, что каким-то чудом окажешься самое меньшее при дворе и весь в голунах, будешь повелевать и распоряжаться в кабинете министров?» «Именно так, милостивая сударыня», — воскликнул я, смеясь и следя за выражением лица Инес который не раз уж на эту тему. Хотя нет у меня ни матери, ни отца, ни рваного польтеца, а все же почему бы мне не надеяться на то, что получили другие, не ученые меня? Коньетина, что уж был мал, а Господь его услыхал. — У тебя большие задатки, Габриэль, — с важностью промолвил дон Селестина. Ничуть не удивлюсь, если в один прекрасный день мы увидим тебя важной персоной. Тогда ты не захочешь с нами разговаривать, в дом не заглянешь. Но, сын мой, тебе необходимо изучить латинских классиков, иначе фортуна не распахнет перед тобой свои врата. Кроме того, советую тебе научиться играть на флейте, ибо музыка улучшает нравы, смягчает самые черствые души, И снискивает благоволение сильных мирости к тем, кто в ней искусен. Не веришь? Посмотри на меня. Разве сумел бы я чего-либо достигнуть, если бы не посвятил долгие годы тем двум божественным искусствам, развившим мой ум? Бесценный совет, нехидно сказал я, постараюсь не засунуть его в дырявый карман. Ведь всем известно, чему обязан своим нынешним возвышенным положением самый могущественный человек в Испании, разумеется, после короля. «Клевета!» — возмутился священник. «Мой земляк, друг и покровитель, светлейший князь мира, возвысился благодаря своим великим достоинствам, политической мудрости и такту, а вовсе не из-за умения обращаться с гитарой и с кастаньетами, как утверждает тупая чернь. «Будь по-вашему», — согласился я, — «и все же факт налицо. Из простых лейб-гвардейцев этот человек поднялся до таких высот выше некуда. Все ясно». «И ты не сомневаешься, что достигнешь того же», — с иронией заметила Донья Хуана. «Недаром говорят...» «Епископы тоже из людей делаются». «Совершенно верно», — подхватил я ее шутку. «А потом я клянусь сделать Дона Селестину архиепископом Толедо». «Архиепископ Толедо. Примас — глава Испанской католической церкви. Примечание редакции. «Довольно, сын мой, — Строго сказал священник, на такую должность я и не пойду, ибо ее недостоин. Мне хватило бы какого-нибудь прихода в рейс Ноевосе или места архидиакона в Талавере. Так, полушутя, полусерьезно, беседовали мы, пока Донью Хуана и священник не вышли из комнаты, оставив нас с НС вдвоем. «Видишь, дружочек, как они потешаются моими планами», — сказал я. «Но ты, конечно, понимаешь, что такому человеку, как я, стыдно оставаться всю жизнь слугой актрисы. Вот я сейчас перечислю, кем бы хотел стать, а ты скажи, что тебе больше нравится. Ну, выбирай. Хочешь, чтобы я стал главнокомандующим или великим герцогом, имеющим кучу подданных и солдат? или владыкой огромной страны, или первым министром, который увольняет и назначает, кого ему вздумается, или епископом. Нет, епископом не хочу быть, а то я не смогу на тебе жениться». Инес весело рассмеялась, как будто ей рассказывали одну из тех сказок, вся соль которых — на нагромождение нелепостей. «Можешь смеяться, но все-таки ответь мне, что тебе больше нравится». Что мне нравится, — повторила она, перестав шить, — изволь, будь генералом, первым министром, великим герцогом, императором или архиепископом, но только с условием, чтобы, укладываясь вечером на свою пуховую перину, ты мог сказать себе, нынче я никому не причинил зла, и по моей вине никто не погиб. «Но послушай, радость моя», — сказал я, все больше увлекаюсь этим разговором. «И если мне удастся стать кем-нибудь из тех, кого ты назвала, а это вполне возможно, какое будет дело мне до того, что по моей вине или ради блага государства погибнет несколько моих ближних, которые для мира ровно ничего не значат?» «Пусть так», — сказала она, — «но пусть их убивают другие». Если ты и впрямь станешь важной особой, и тебе, чтобы удержаться на месте, которого ты недостоин, придется губить сотни людей, можно тебя только пожалеть. Какая-то щепетильное насилие. Послушать тебя так не следовало бы всю жизнь провести в четырех стенах. Подумаешь губить сотни людей, я буду исполнять свои обязанности, а те — другие. Пусть выпутываются, как умеют. И главное, если я кому-то причиню зло, зато многих облагодетельствую, мои добрые дела все искупят, и совесть моя будет спокойна. Нет, я вижу, тебя мои мечты не вдохновляют, ты не можешь меня понять. Хочешь, я буду откровенен, так вот слушай, у меня почему-то не идет из головы, что когда я стану старше... Я займу такое положение в обществе, такое даже голова кружится. Как я его достигну, кто подаст мне руку, чтобы я одним скачком одолел столько ступенек, сказать не могу. Но достаточно, что лишь об этом я мечтаю. И вот мне чудится, что я возведен в самый высокий сан хлопотами некой знатной дамы, которая возьмет меня к себе секретарем, или важного сановника, которому я окажу ценные услуги. Не сердись, малютка, ведь такие случаи бывают. Да еще когда с утра до вечера думаешь об одном и том же, то в конце концов мечты сбываются. Мне это ясно, как то, что сейчас день. Инес не сердилась, она смеялась. Потом снова принялась шить и, делая иголкой стишки, в так своим словам заговорила. «Видишь ли, родись ты в княжеской колыбели, я бы и слова не сказала. Но ты сын бедного рыбака, ничему не обучен, читаешь еле-еле, а пишешь того хуже. И если ты станешь человеком знатным и могущественным не потому, что окажешься способнее и умнее других, а потому, что взбалмошной даме или богатому старичку взбредет в голову тебя осчастливить, как случалось со многими, о ком всякие чудеса рассказывают. То помни, быстро вознесешься, быстро упадешь, и тогда даже куры над тобой будут смеяться. — Это уж как Бог пошлет, — ответил я, — либо упадем, либо нет. Хоть мы и не шибко грамотные, — а в житейской грамоте кое-что смыслен. О, Ох, глупыш! Слушай, мне говорили... Нет, никто мне не говорил, просто я сама это знаю, что все в мире происходит так, как должно происходить. Королева моя, — сказал я, — ты ошибаешься. Тогда бы мы были богачами, а мы бедны. Все так рассуждают, голубчик, и надо, чтобы кто-нибудь да ошибался». Так вот, все в мире заканчивается так, как должно закончиться. Не знаю, ясно ли я говорю. Да, я тебя понял. Мне сказали... Нет, не сказали. Я и так уже тысячу лет это знаю. Да, я знаю, что всему в мире определены свои законы. Все происходит так, а не иначе, дурачок ты мой. Не потому, что кому-то так вздумалось. — А потому что так назначено. Птицы летают, червяки ползают, камни не двигаются, солнце светит, цветы пахнут, реки текут вниз, а дым поднимается вверх, потому что так им положено. Понял? — Это мы все знаем, — ответил я, посмеиваясь в душе над рассуждениями и насилией. — Отлично, дружок. А считаешь ли ты, что черепаха может научиться летать? Вот будет долго-долго махать своими толстыми лапами, и вдруг полетит? Конечно, нет. Так вот, когда ты мечтаешь стать могущественным вельможей, а у самого знатности, ни богатства, ни знаний, ты похож на черепаху, которой хочется взлететь на самый высокий пик гвадараммы. Но послушай, владычица моя и королева, я ведь не собираюсь взлететь сам». Я надеюсь встретить, как бывало с другими, какого-нибудь человечка, который меня возвысит в единый миг. Но скажи на милость, много ли было знаний и богатства того, когда его сделали герцогом и генералиссимусом? — Ах, простите, сеньор герцог, — весело ответила она. — Да-да, этот человечек возвысит вас. В точности, как орел или ястреб, схватил бы черепаху за панцирь, чтобы поднять ее в воздух. «Да, он тебя поднимет, но когда вы будете вверху, птица надоест тащить в лапах такой груз, и она скажет «Теперь, голубчик мой, держись сам, задрыгаешь ты лапками, а крыльев-то нет, и хлоп! Вот ты уже на земле и разбился в дребезги!» «Ну и дуреха!» — с горячности воскликнул я. «Твой пример годится для мира зримого и осязаемого, но ведь мысли наши и чувства — это особый мир» что между ними общего. «Ты-то больно умен», — возразила Инесса. «И в мире мыслей и чувств все происходит точно так же. Любишь ты кого или ненавидишь, в том ты не волен. Так, дружок, сердцу тоже определен свой, ну, что ли, закон. И если умная твоя головушка о чем-то думает, ей эти мысли назначены и определены свыше». «Ну скажи, малышка, откуда ты все это знаешь?» — спросил я. «А что тут знать?» — простодушно удивилась она. «Все это знают, и ты тоже». «Право, мне это пришло на ум только теперь, когда ты говорил, а прежде я никогда о таких вещах не думала». «Плутовка, да у тебя, наверное, где-то припрятана куча книг, и ты потихоньку готовишься стать доктором в соломанке? «Вовсе нет, дорогой». Никаких книг я не читаю, кроме Божественных и Дон Кихота Ломанческого. А, кстати, с тобой будет так же, как с тем рыцарем, только у него-то крылья были, да вокруг не было воздуха, потому он, бедняжка, и не мог взлететь. У него-то крылья были, да вокруг не было воздуха. Речь идет об эпизоде описанным Сервантесом в «Дон Кихоте», попытка «Дон Кихота» и «Санчо Пансе» взлететь на деревянном коне плавельенью. Том 2, главы, 40-41. Примечание редакции. И насилие умолкло, я тоже притих, как я перед тем не горячился, а все же понимал, что в словах моей подружки заключен глубокий смысл. И это говорила простая модистка, модисточка, Ридета Цивис». Ридета — «Смейтесь, граждане», — латынь, примечание редакции. «А я знаю одно», — наконец сказал я, — «не в силах сдержать порыв нежности. Знаю, что люблю тебя, обожаю, преклоняюсь перед тобой». Твое слово для меня закон, ты моя богиня, и я клянусь, ничего не делать без твоего совета. Прощай, королева, завтра расскажу, что принесет мне нынешний вечер. Как знать, как знать, может и нам удастся, а почему бы нет? Главное быть готовым ко всему, ибо лестница почестей крута, И если, как ты сказала, и свернешь себе шею, все равно еще останется лестница небесная. Закончил Инес, снова склоняясь над шитьем. Ух, ты так умна, что даже страшно. Прощай, насилие мое, солнышко, моя радость. С этими словами я откланялся и вышел. Уже на улице я слыхал, что Инес напевает. Ее мелодичному голосу, причудливо диссонируя, вторила флейта, на которой играл в соседней комнате Дон Селестино. Я всегда покидал их дом с чувством удивительного спокойствия, умиротворенности, какой-то свежести в душе. Правда, оно быстро улетучивалось от соприкосновения с людьми и совсем другого склада. Об этом я теперь и расскажу. Но прежде должен сознаться, и насилие была права, высмеивая мои безумные планы. Дело в том, что все вокруг только и говорили о всяких ничтожествах, которым какой-нибудь придворный устраивал головокружительную карьеру. И мне втемяшилось в голову, что проведение в награду за мое сиротство и бедность уготовило мне одно из тех молниеносных скандальных возвышений, какие тогда нередки были у нас в Испании. Эта мысль так крепко засела в моем уме, что стала чем-то вроде символа веры. Что и говорить, в юности мы все глуповаты, ибо не каждому дано все знать уже тысячу лет, как знала и насилие. Цепь особых обстоятельств, Лишь укрепила во мне эту дурацкую надежду. Но чтобы писать о них, мне надо вас познакомить с другими лицами, которые, надеюсь, вам понравятся. Итак, поговорим о театрах.